– подумала Шелан, вслушиваясь в акцент незнакомки. – Гердазийка. Ногти, похожие на поверхность скалы, подтверждали это. Дама была темноглазой, но, судя по дорогому платью, не служанкой. – Ну, разумеется, любовница. – Полона, она сама настояла на том, чтобы поехать со мной. – оправдывался Сибаряль, шагая по ступеням. – Я не мог ее переубедить. Придется найти для нее комнату или что-то в этом роде. – Ну, кто же она?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 «Честное слово, не могу поверить, что ты привел домой первую попавшуюся девушку, потому что решил, будто этим досадишь одному из великих князей». «Ба!» – воскликнул Бориаль. «Женщина! Из-за тебя я выгляжу, как самый большой подкаблучник во всем Алиткаре!» «Мы не в Алиткаре!» «А я даже не женат! Буря бы тебя побрала!» «Я за тебя не выйду, даже не умоляй!» Сказала Полонна, скрестив руки на груди, кинула шалан оценивающим взглядом с ног до головы. «Она для тебя слишком молода!» Сибориаль ухмыльнулся. «Я уже опробовал эту шутку на Рутаре. Получилось восхитительно! Он столько слюны набрызгал, хватило бы на целую бурю!» Полонна улыбнулась и взмахом руки велела ему входить. «В кабинете тебя ждет подогретое вино с пряностями». Он неторопливо направился к двери.